Глава 10. Сергеич, ты не прав. Когда я вернулся на базу, в джипе играла магнитола Какой-то кантри, Эдакае радио Апокалипсис. Добрый день, бродяги! Земля стекловатой вашим врагам и вила им в жопу. Сегодня группировка буйных напала на территорию шизанутых и одержала победу. Пустыши могут вздохнуть свободно, а для вас песня «Сосни бензин». «О, Денчик!» — воскликнула Вика, заметив меня, — а мы уж волноваться начали. Хмыкнув, я сделал шаг навстречу выбежавшему котенку. С радостным мявом крош вскарабкался мне на плечо и потерся о щеку, тарахтя как трактор. Макс улыбнулся во все свои зубы, включая два кроличих. «А это он специально, чтобы тяжести не таскать!» «Угу», — сказал я, — «цени, Тернер, все ради того, чтобы ты, наконец, подкачался. Слыхал, что доходягам девушки не дают себя поднимать, боятся, что уронят». «Ой, ну что ты, что ты!» — изобразил он доходягу и напряг бицепс. «Зацени, Дэн, не ты один фраги набивать умеешь!» «Что там местные?» — настороженно спросил Рамис, опуская на землю мешок. «Остальные тоже заинтересовались, прислушались, обнадеживать я их не стал». На связь выходят, ведут себя адекватно. Но вы же сами видели, пока не почувствовали силу, готовы были нас ограбить и расстрелять. «Точняк!» — Сергеич воздел перст. «По себе знаю. Они ненавидят туристов. Считают их оккупантами с денежными мешками. Точно нас постреляли бы. Филиппины для филиппинцев. Тфу, Помню, в не работал один чухан. Напряжение от мощности отличить не мог, а все туда же. Смотрел свысока, потому что босс». -Ты про мистера Фаярда? вспомнил Макс. Да уж, гнидота еще! Эдрик растерянно моргал, по всей видимости, понимая, о ком речь. Нет веры твоим соотечественникам, вздохнул я, потрепав его по голове, не любят они нас, но побаиваются. Парень виновато опустил голову. Сергеевич, обратился я к электрику, когда ехали, за вами никто не увязался? Не, он помотал головой. Мы специально останавливались, смотрели. Тихо было. «Толпу зомби не видели?» «Не, а чё?» «Хм, значит, те двадцать исчезли не по пути сюда, а где-то ещё». «Ладно, поищу». Тем временем Макс, бросая, как он считал, незаметные взгляды на Вику, решил блеснуть эрудицией. «В мировой истории такое часто бывало. Два враждовавших племени объединялись против общего врага, а потом, одолев его, предавали друг друга, били в спину». Как в Крыму турки совместно с генуэзцами извели византийцев, а потом сразу же напали на бывших союзников. «Охренеть ты, Вассерман!» — сказал Рамис. «Тертышный я!» — обиделся Макс. «Вассерман был девственником». «Может, и сейчас есть», — заметила Вика. «И я не про Вассермана. Поди, теребонькаешь по ночам!» Карина прыснула, поставив пакеты с 7-11, и вернула разговор к филиппинцам. Может, местные про нас так же думают, и ничего тут не попишешь?» «Скорее всего», — я кивнул. «Ладно, давайте быстренько перенесем все, что осталось, а потом подумаем, как себя обезопасить. Все же помнят, что не сегодня так завтра сюда заявятся люди-папаши». «Твой крот же говорил, что послезавтра», — встрепенулся Сергеич. «Круто!» — почему-то обрадовался Макс и с заговорщическим видом прошептал. «Я это, чертежи ловушек, сделал». «Проще простого с нашим ресурсом. И эффективно. И всем хана. Ну, не всем, а тому, кто попадется. Хищника первого все смотрели? Со Шварцем?» Кто был постарше, закивали, а девушки помотали головами. Ну, конечно, это фильм их родителей. «Короче, там инопланетянин на пиндоске спецназ охотился», — продолжил Макс. «А те ловушки по лесу расставляли. Задел веревку. Бревно с гвоздями по башке». «Так вот, чего бы нам на пути врагов их не расставить? Яму со штырями можно. Провалился? Хана тебе. Минус один враг, плюс один фраг». «Все бы тебе сказки рассказывать», — проворчал Рамис. «Трудозатраты учел, командос? Или мы делать будем, а ты только теорией заниматься? Это тебе не мешки ворочать». С этими словами азербайджанец плюнул и потащил мешок на базу. «Ладно», — сказал я, — «соберемся и обсудим». «А ты, Тернер, бери-ка тоже мешок и тащи, а то Рамис отобьет себе Вику, Сергеевич Карину, а ты так и помрешь девственникам». «Я не девственник!» — обиделся Макс. «И ловушки не сказки, это работает!» «Напомнить про Лиану, она же Хорхе Фернандес». «Да пошел ты!» — Макс совсем обиделся. Не найдя благодарных слушателей среди земляков, он поделился идеей с Эдриком. Парнишка с радостью согласился помочь копать ямы. Обедали мы сегодня на ходу, шоколадки, чипсы, печенье, газировка, потому вместо трапезы собрались в диспетчерской и перевернули изрисованный кусок гипсокартона чистой стороной, вдруг кому-то понадобится что-то изобразить. «На повестке дня вопрос», — заговорил я, — «соседний колхоз просит навоз, дадим, не дадим, сами съедим». Посмеялись все, кроме Эдрика, после чего я включил режим менеджера, отчего мои слова обрели вес, а люди сразу посерьезнели. «Ну да, всегда работала. Чем казеннее слова, тем серьезнее отношения». Короче, такие вопросы на повестке дня. «Местные. Можно ли им доверять? Ваши доводы за и против. Планы по укреплению базы, распределение обязанностей. И главная проблема — водопровод», — я обвел взглядом собравшихся. «Начнем с филиппинцев. Я согласен с Сергеевичем и Максом. Люди вороватые, настроенные негативно». В этот момент я едва сдержал усмешку, потому что вороватые и негативные отлично подходила и этим двум моим соратникам. «Ты с ними общался, тебе виднее», — заметил Рамис, — «но доверять нельзя сто процентов». «Думаю, что после совместной атаки на лагерь папаши филы с большой вероятностью ударят нам в спину», — сказал я. «Не знаю даже, есть ли смысл их использовать как союзников». «Поддерживаю», — подняла руку Карина, — «реально мутные типы». «Согласна с Дэнчиком», — сказала Вика, закидывая ногу на ногу. Девчонка явно перешла в режим соблазнения, но сейчас, после стыка с Филами, убедившись в моем статусе, начала активные действия. Карине это почему-то не нравилось, но выступать она пока не осмеливалась. Ясно, копит силы. Что касается филиппинцев, то и Рамис, и Сергеевич Седриком иллюзии иллюзий на их счет не питали. Более того, Эдрик так описал своих людей. «Они много пить самогон, мало работать. Жены ехать Америка, Европа, за деньгами. Глупые, жадные и ленивые человеки. И злые на белых». Переведя его слова остальным, я вернулся к делу. «К вопросу о воде. Предлагаю выкопать колодец. Воду пить только после кипячения. Все единогласно поддержали, кроме Рамиза. Друзья». Непонятно, чем наша война с папашей закончится. Может, придется бежать с острова в город. Так зачем столько сил тратить? Лучше прокачаться, укрепить позиции, а потом уже колодец. По той же причине часть продовольствия оставил бы в машине и замаскировал в джунглях, обеспечить пути отступления. Победим, тогда можно обустраиваться и расширяться. — Нафига расширяться? — не понял Сергеевич. У папаши много людей, которые с удовольствием к нам пойдут. — сказал Рамис, глядя на меня. — Одних наших искали десятка-полтора. — И еще человек пять из тех, кого я знаю, — предположил я, поглаживая кроша. — И на хрена нам столько ртов? — стоял на своем Сергеич. — Мы их не прокормим. — Они сами себя прокормят, — перебила Карина. — Будем ловить рыбу, собирать крабов, выращивать овощи. — Ты вообще заткнись, — рявкнул на нее Сергеевич. У тебя еще права голоса нет. Карина побледнела, за нее вступил Сарамис. Михаил Сергеевич, пожалуйста, хватит самоутверждаться за счет девушки. Может, она оступилась, но нас с вами это точно не касается. А вот за вас стыдно. На это неприятно смотреть. Так не смотри! огрызнулся Сергеевич. Только приперся и уже права качает. Спасибо бы сказал, что мы тебя спасли. Дед, ты охренел? вызверилась на Сергеевича Вика, защищая рамиза. Во-первых, не мы, а конкретно Денис, начал отвечать азербайджанец. Так Та повысил я голос. Рамис замолчал и глянул на меня настороженно. Наступил неприятный момент. Нужно было принять сторону и разрешить конфликт. Электрик мне ближе, но он конкретно не прав, Сергейич. Остынь, сказал я твердо. Ты не прав. Электрик вскочил, ударил себя в грудь. — Ты меня, боевого товарища, который столько раз прикрывал твою спину, меняешь на всякую левую шушеру? — Ага, — подал голос Макс. — Тебе, конечно, спасибо за все, но один раз я из-за тебя чуть не сдох. — Тишина! — прикрикнул я. — Никого ни на кого я не меняю. Просто хочу, чтобы мы общались как люди, а не как скоты. Папаша так обращается с людьми, уверен, что именно это его убьет. — Сергеич, ты хочешь, чтобы было как у него? чтобы тебя ненавидели?» Крыть было нечем. Пожевав губами, Сергеич сел. «От тебя, Макс, не ожидал!» Он, конечно, товарищ резкий, но отходчивый, зла не затаит. А вот быковать будет, надо много усилий приложить, чтобы он вел себя по-человечески. Поэтому лучше разрешить конфликт здесь и сейчас. Я обвел взглядом всех собравшихся, считывая выражения лиц, настроения «слишком разные» по крови, полу, статусу, образованию, культуре. Макс родом из казахского пыльного степного городка, ровесник этого века. Богатый Рамис вырос на улицах Советского Баку. Карина из райцентра на Урале. Вика, судя по говору, тоже из глуши. Эдрик вообще филиппинец, выросший в рыбацкой деревне. Сергей рязанский электрик, непонятно как устроившийся работать в Эвелин и дико скучавший по своему коту Мурчику. Ну и я, самарский продавец алкашки. «И что у нас общего?» «Мы тут не в армейке и не на зоне», — заговорил я. «Мы семья. Да, странная, собранная по воле случая, но семья. А в семье друг друга не унижают. Послушайте меня внимательно. Нас горстка против целого мира, который хочет нас сожрать. Буквально. Каждый день мы можем не дожить до завтра. И единственное, что нас спасет, это то, что мы держимся друг за друга». Сергеевич хотел что-то сказать, но я поднял руку. «Не перебивай, Михаил Сергеевич. Я понимаю, что ты много для нас сделал, но это не дает права топтать тех, кто, по твоему мнению, новичок или чего-то там не заслуживает. Здесь нет старожилов и новичков. Есть только мы, команда, семья. Неважно, кто пришел вчера, а кто сегодня. Важно только одно — готов ли ты прикрыть спину товарища? Готов ли поделиться последним куском хлеба? Если да, ты наш». Если нет, вали отсюда, пока добром. Я посмотрел прямо в глаза Сергеичу. Мне плевать на твои заслуги, если ты начнешь строить из себя царька. Царек у нас уже есть, папаши кличут. Посмотрим, к чему его методы приведут. А мы попробуем по-человечески. Надолго повисло молчание, но не гнетущее, а наоборот, хорошее, очищающее. Люди расслаблялись, их лица становились безмятежнее. Тишину нарушил Макс. «Денис прав. Скоро сюда нагрянет отряд папаши. Они ищут нас, а когда найдут, захотят убить. Но вместо этого мы убьем их. Просто надо подготовиться». И я придумал, как...